Глава 22. Спасателями не рождаются. Помните, читатели, я как-то обмолвилась Куби о своей мечте сделать его собакой-спасателем. Так вот, Куба записался в отряд поисково-спасательной службы. Хотите, расскажу вам несколько историй про наши занятия. Например, вот эту историю, когда мы только начали осваиваться в отряде. После занятий по поиску мы вернулись домой, уставшие и довольные. Про себя умолчу, а Куба рухнул прямо в коридоре. Кошка Маня за последнее время совсем страх потерявшая, нагло прошлась по бездыханному телу по направлению к кухне. Куба не шелохнулся. "Куба, у тебя всё в порядке?" спросила я будущего спасателя. "Я устал", чуть слышно проворчал он. Тогда в поисковый отряд нас еще не приняли. Мы с Кобой находились на тренировке в ролях наблюдателя и статиста. Итак, тренировка. Рабочие собаки по очереди выходят на след, другие же остаются привязанными в ожидании своей очереди. Поскольку Коба на тот момент был собакой не рабочей, а тунеядствующей, он практически все время оставался на привязи, в то время как я... Статист-приманка спряталась в лесу и ждала, пока меня найдут рабочие собаки. Я устал, снова вздохнул Куба. От чего я-то стесняюсь спросить. Оборолся за место под солнцем, как говорит папа. Знаешь, какие они все зазнайки. Пришлось объяснять им, что на них средтклином не сошёлся. Умственный труд, он, знаешь, какой трудодный. Пришлось догадываться, кто это они. И кто такие зазнайки? Это Вася, Блас, Умка, рабочие, уже хорошо обученные собаки. «Почему же они зазнайки?» – удивилась я. «Нормальные, адекватные псы». «Вася мне заявил, что это его поляна, и чтобы я топал до дому». Он такой говорит, «Я тут типа каждую березу знаю». А я ему в ответ, «Ну и знай мне-то что». А он такой... Да я, на настоящем поиске был человек спас собственной шкурой. А я такой: "Ну и что? Я тоже так могу. Хоть 10 человек могу спасти". А он такой: "Не можешь. Ты не знаешь, как это делается, типа ты тупой". А я такой: "Сам ты тупой. Я сам умею пулёр из воды с выдержкой доставать". А он такой: тыкмык и сказать нечего. Врон несчастный. Знаешь, как трудно себя отстаивать? А ты спрашиваешь, от чего устал? Но Вася действительно спас бабушку на поиски. Она заблудилась, а он её нашёл. Так что он не врун, напрасно ты его обидел. А что он хвалится? Да я, если захочу, 10 бабушек найду. Не веришь? Хочешь, докажу. Эфирию, обязательно найдёшь. Будем заниматься вместе с Васей и будете вместе с ним находить бабушек. Куба повеселел. Сел на пятую точку, почесал себе ухо, вывесил язык и растянул улыбку на всё мордаху. А ты что так долго в лесу делала? Я тебя звал, звал. Я статистом была, чтобы собака научилась искать бабушек и других людей. Ей нужно сначала потренироваться на статисте. Статис спрячется в лесу или в разрушенном здании, или в болоте, или в поле, а собака ищет. А зачем? Ну как зачем? Представь, что произошла беда, и человека завалило землёй, снегом или камнями. Кто его найдёт? Человек лежит себе заваленный без сознания, кричать не может, шевелиться не может. Ужас какой! Но ну, не то слово. Человек в беде. Кто его поможет? Только собака. Я! Куба подорвался на ровные ноги и включил на полную мощь лопасть хвоставала вентилятора. По тому и ходим с тобой в поисковый отряд, чтобы ты научился искать людей. А бабушки зачем теряются? Они не специально. Например, одна бабушка пошла в лес за грибами и заблудилась. Вторая поехала к внуку в горы, и её накрыло оползнем. Третья отправилась в отпуск на Камчатку, а там вулкан её пеплом завалил. Четвёртая жила в таком старом доме, что дом рухнул, и бабушка осталась лежать под досками и бетонными плитами. Пятая любит кататься на лыжах в Альпах, и там часто бывают снежные лавины. Больше можно было ничего не говорить, потому что молодой спасатель уже ничего не слышал. Он горцовал по квартире, изображая, видимо, великого спасателя десятка бабушек. Грудь колесом, хвост распушён, глаза горят. И ведь кто-то 5 минут назад лежал уставлым трупом на полу в квартире. Кошка Маня, изобразив дефиле из кухни в зал, вскочила на комод и с возмущением смотрела на поисковую операцию по спасению пятой бабушки-любительницы альпийского отдыха, которую Куба в своей фантазии уже выточил из снежного завала. "Вид кошки, говорил Видалий, тут и без диагноза понятно, что в психбольнице выходной. Куба, а Куба?" Круги по квартире продолжают нарезаться. «Остановись! Голова закружится! Куба!» «Ах!» Герой наконец-то остановился. На груди развивались пять воображаемых медалей за отвагу на завалах. «Расскажи лучше, как Блаз и Умка зазнавались. Ты же сказал, что они все зазнайки». «А, ерунда! Теперь это все мелочи!» «Умка, кажется, тебя укусил?» «А пустяки! Мы с ним сами разберемся! Ты не вмешивайся!» «Ну, хорошо, не буду вмешиваться, я обещаю. А как тебе, маленькая Рада?» Это мелкая, которая, ой, она вощет меня без ума. Видела, как мы с ней целовались? Ну, кто бы сомневался. Как я поняла, тебе нравится ходить в отряд, будем продолжать? А то, представляешь, если я их брошу, они же там совсем одичают. И вот, долгожданная следующая суббота. Аккуратно к ануне Пасхи. Народ печёт куличей, красит яйца, наводит марафет в жилищах, все как люди, даже собачники как все. А мы всю сознательную субботу просидели в лесу, и нас спасали собаки. Нас это несколько собачников, которые не как все, которые отряд поисково-спасательной службы. И вот мы с Кубой статисты. Куба служил привязанным к машине. А я в лесу на коврике изображала пострадавшую, которую должны найти махровые спецы розыскной службы. Сидела я там и вспоминала, как даже это я последний раз вот так с природой оставалась один на один. Вышло, что лет 15 назад. О, как совсем одичало. Розыск дело не быстрое, так что было время и за жизнь подумать, и планов громадёно настроить, и помолиться, и поблагодарить, и покаяться, и снова планов настроить. Так что пока меня 4 раза не нашли, я такое там нагромодила. Го-го-го. -го. В следующий раз возьму с собой ручку и тетрадь, записывать все те глупости, что лезут в голову пострадавшим от поисково-спасательной службы. Но главное из того, что надумала в тот раз, запомнила. Огромное и отдельное спасибо моему мужу за терпение. Дом бардак. Ужина нет, яйца на Пасху не крашено, кулич один-единственный, казенный, из магазина. Зато жена в лесу спасается, и ничего, никаких претензий. Спасибо, Эдик. А сейчас расскажу, как Куба на одну из тренировок получил хороший урок правильного поведения. Во время перерыва в собак отвязывали, и они клубились в лагере поисковиков-спасателей, как хотели. Куба, непуганная ворона, начал приставать к старшим собакам со своими нежностями и со своими играми. Те и показали ему, что не намерена умиляться звездным мальчиком. Порчали на него, подоминировали, и Куба все понял. Сам без поводка сел возле своей машины. Урок правильного поведения был усвоен. Опять сыны ошибок трудных буквально преследуют купца. В следующую субботу собираемся мы снова на занятие в отряд спасателей. Поскольку в прошлый раз я вовсе уж слыши не заявила, что на следующее занятие приготовлю пиццу для обеденного перерыва, то мне ничего не оставалось, как посвятить всё раннее субботнее утро стряпне этой самой пиццы. На самом же деле это были обычные бутерброды, но с правильной начинкой: колбаска, огурчики болгарские, перец, маслины, сыр. Получилось очень вкусно. Куба, помой лапы после первой прогулки. Я уселся возле духовки, наряв засунуть туда свой нос при каждом открытии дверцы. Куба, обожжёшься. Даже не прикасайся, только понюхать. Даже понюхать горячо, будь осторожен. Вкусно! Дай один. Не дам. Эти продукты не для собак, а для людей. Но пахнет вкусно, это правда. Дай мне тогда то, что можно. Я же тоже есть хочу. Бедный ты мой. Возьмём твою еду на тренировку. Ты когда долго ждать, а я сейчас хочу. Если ты сейчас наешься, то на тренировке у тебя вырастут бананы в ушах. Ты перестанешь меня слышать и слушать, поэтому уж извини. Ну вот, как всегда. И почему я не кошка? Как ей так всё можно? А как мне так ничего нельзя? Куба опустил хвост и поплёлся в коридор, на самое прохладное место. Оттуда ещё долго раздавалось его пыхтение и бубнение. То ли так обиделся, то ли жарко было. Началось лето, и он охлаждался на сквозняке между кухней и комнатами, в самом узком месте коридора. Кормить его перед тренировкой всё равно, что пилить ветку, на которой сидишь. Сытая собака это ленивая собака. Однако не все тренировки поисков спасателей происходят в элитических условиях крымского горного леса. Очередное наше занятие было посвящено освоению так называемого техногена, живописных и не очень развалин какого-либо строения, призванного изображать, например, разрушенный землетрясением дом. На сей раз техногеном стала старая заброшенная котельная. Очень старая, примерно позапрошлого века постройки. Кирпичные стены с дымоходами, где ещё сохранился толстый слой сажи. Дымоходы настолько огромные, что туда легко может спрятаться человек. Множество комнат, переходов, подвальчиков, чуланчиков. Всё, конечно, в состоянии разрухи, но для отработки навыков поиска как раз то, что надо. Расположившись в лагере и получив указания от руководителя, мы отправились прятаться. Мне нашли место с учётом моего опыта и габаритов, на камушке в уголке дальней комнаты. Второго статиста махрового МЧСника спрятали в заветке дымохода, и он сделался бабайкой. А третьего статиста забросили на второй этаж. Благо, девушка была весом 10 кг, не больше. Приувеличиваю, конечно, но очень уж худенькая. Сидим мы по своим тайникам и ждём звука колокольчика. Каждой собаке, которая выходит на поиск, надевают колокольчик на ошейник, чтобы отслеживать в какой части поисковой зоны данная собака работает. Как ни странно, но первым обнаруженным всегда оказывался бабайка в дымоходе, потому что оттуда дул хороший сквозняк, и собаки сразу чувствовали запах человека. Хуже было со мной, поскольку я сидела в открытой комнате, и мой запах уносился в разбитое окно. пришлось мне носиться на этом камушке, аж попа занемела. Но такова участь статиста, так что я уж и не жалуюсь. Зато есть время подумать о жизни, о вечности. Сижу, слышу первый колокольчик. Ура, скоро меня найдут. Но не тут-то было. Спасатель проскочил мимо моей комнаты и унёсся в синюю даль. Эх, терпи, попа, шевелиться нельзя. Вот опять. Ну пёс, давай, давай, давай. Вот я, вот я ближе, ближе. «Ура! Это Грейс! Серая собака породы... Фу-то, не помню породу, но очень красивая. Прямо хоть картину с неё пиши. Аристократка!» Грациозно вбегает в мой тайник и, не выдавая своей радости, делает вид, что давно знала, где я прячусь. Подошла, понюхала, потопталась около меня. «А-а-а! Вот вы где, мадам?» — осуждающий покачала она головой. А я-то думала, куда это вы запропастились? Вы же новенькая. Спокойно, без паники. Я свою работу знаю. Сейчас буду лаять, но вы не пугайтесь. Все статисты через это проходили. И Грейс начала лаять. Аристократично так лаять, не спеша, а с чувством. Отлаев положенное количество сигналов, она приняла из моих рук поощрение и также грациозно выбежала из комнаты. Ой, чуть не забыла. Нужно схватить рацию и передать в лагерь. Выдал, ушел. Это важно. В лагере командир и команда должны знать, что собака сделала свою работу, получила поощрение и ушла к своему проводнику. Все, можно немножко размяться. Ровно до тех пор, как по рации прозвучит голос руководителя. Выходит следующая собака. Это будет Вася. Встаю со своего камушка и растираю копчик, который совершенно не чувствуется. Немилосердная рация сообщает, что Вася уже вышел. Нужно занять свое место и замереть. Давай, попа, терпи. Обещаю тебе меньше есть и меньше весить. Вася, как и Грейс, первонаперво нашел бабайку в дымоходе. Везет же некоторым. Второй оказалась я. Уже хорошо. Вася — это товарищ моего кубы, белая швейцарская овчарка. Так вот, этот Вася соревнуется с Кубой в сочинении небылиц. Сидят привязанные друг возле друга в ожидании очереди на поиск и хвастаются напропалую. А я, а я, а вот я, да ты, а сам такой. До драки дело не доходит, оба парня очень миролюбивые, но поспорить любят. Васька хоть и не намного старше Кубы, но уже побывал, как я упоминала, на настоящем поиске и даже нашёл потерявшуюся бабушку. Это, конечно, купца задевает за живое. Он-то ещё даже к начальному этапу поиска не приступил. А Вася в сотый раз бахвалится перед новичком. Вот помню, как-то раз идём мы такие по чёрному лесу, потом у него поле чертополоха, потом вообще болото. обідна Кубі. Ну ничего не поделаешь. Куби похвастаться-то нечем. Однако вернёмся на исходную в комнату, где нахожусь потерпевшая от поисково-спасательной службы, то есть я. И куда вбегает Вася, почуевший лёгкий запах человека поперёк всех сквозняков, выдувающих этот запах в обратную сторону. Но Вася почуял. Вбегает Вася и замирает. Я не шевелюсь, лишь подглядываю в щелку капюшона. — Упс, нарвался, — тушуется Вася, — мамка Кубкина. — Интересно, пожаловался он ей в прошлый раз или нет? Если пожаловался, надержу ему уши. И Вася начинает обозначать меня двадцатью гавками. Не громко так обозначать с оглядкой. Интересно, что же случилось между ним и Кубой в прошлый раз, что он так опасается меня напугать? Получив прочитающееся поощрение, Вася, косяглазом, выскользнул в коридор и помчался искать третьего статиста. Его колокольчик вскоре зазвенел на втором этаже. Размявшись после второго захода, я решила не выяснять у Кубы, что же произошло между ним и Васей. Пусть сами строят свои отношения. Собаки в отряде воспитанные и думающие, вмешательства хозяев не требующие, таким можно доверять. Так что останусь сторонним наблюдателем. И вот рация выдала: "Третий пошёл". Третий это Лера. Мамочки, это же малинуа, самая охранная порода. Знаем, наслышаны, насмотрены. На соревнованиях по защите они так рвут фигуранта, что только клочки летят. Как бы мне от неё скрыться, ё-моё, ну потолок что ли залезть? только бы не нашла, только бы не нашла, только бы не нашла. Я готова на своём любимом камушке всю жизнь сидеть, только бы Малинка меня не нашла. Но, видимо, жить не оставалось недолго, потому что Лера моментально нашла сначала бабайку в его выхлопной трубе, а потом и меня на камушке. Ворвавшись в комнату, где я скрючилась так, как только это было возможно, Лера не стала рефлектировать по примеру Грейс и Васи, а сразу взяла быка за рога. Орс стоял несусветный. Лера громким лаем сообщала всем в округе, что она нашла опасную рецидивистку, основателя общества всевозможных неприличных меньшинств, политическую оппонентку, партийную предательницу, продажную журналюгу, майдановку-антимайдановку, сепаратистку, террористку и прочее, прочее, прочее. Нашла и готова ее, то есть меня, обезвредить». Лера захлёбывалась слаймом, тыкала носом мне в коленку и требовала, чтобы я прекратила её безобразие путём взятки в размере одной сосиски, а лучше ведра. Лоток с сосиской был наготове под курткой, но ведь его ещё нужно как-то было открыть. А, -а, -а лани была. была. Мысля на соединив себя крестным знамением, я судорожно открыла латок с сосиской. Лера воткнув туда морду, схряпала мизерное угощение за полсекунды. Кажется, эта передышка дала мне шанс пожить ещё немного. То ж новенькая, что такая тормознутая. вынула морду из латка, вымогательница Лера и облизнулась. Пострей соображай. Некогда мне тут с тобой рассеживаться. Мне ещё на втором этаже за трубой нужно облаять эту худую. Всё, пока. Целоваться потом будем. И Лера умчалась, словно её и не было. Впрочем, она была. Иначе с чего бы так это у меня вдруг сейчас начал глаз дёргаться? Так что, господа, запомните раз и навсегда. то, о чём вас МЧС предупреждает. Соблюдайте осторожность, не теряйтесь, иначе вас найдут. Вернувшись в лагерь, я обнаружила всех трёх своих спасателей мирно посущившимися возле машин. Грейс, Вася и Лера даже головы не повернули в мою сторону. Один только кубец взвыл от радости, что мама нашлась и сама своими ножками притащилась к машине. Кубочка я тоже по тебе скучала. Поди погуляй. Коба, почувствовав свободу от поводка, радостно подскокал в сторону Васи и Умки. Сейчас начнётся вечный спор, кто тупой, а кто ещё тупее, век бы их слушала. Грейс и Лера, две собаки одних хозяев, гордо подняв головы, бродили в стороне. Как все девчонки, они высокомерно относились к мальчикам, считая их дураками. Мальчики не спорили, мальчики их просто боготворили. Но таскаться за Крейс и Лерой было опасно для здоровья, поэтому мальчики делали вид, что девочки их совершенно не интересуют. Засмотревшись на роскошных белых мальчишек Куба и Умка, золотистые ретриверы, Вася чистейшей блондин, швейцарская овчарка, я не заметила, как что-то мокрое и твёрдое ткнулось мне в щиколотку. Лера Где потолок, на который можно залезть? Ну, давай, потребовала Малинуа. Что, давать? Кажется, она начала заикаться. "Целовать, давай, я же тебе обещала". "А как?" Похоже, я начинала тупить. "Ну ты что такая-то? Вот так давай". И Лера, вскочив передними лапами мне на грудь, облизала мне лицо с той же скоростью, с которой сообщала всему миру, что я продажное жорналёга и вообще. "Ты меня не будешь кусать?" "Зачем?" опешила Лера. Ну, как фигурантов на защите кусаешь. Тю, ты посмотри на себя. Какой же ты фигурант? Фигурант от слова фигура. А тебе до фигуры, как мне до луны. Так что не вздумай худеть. Почему? Я бы хотела похудеть. Потому что я с тобой целоваться тогда не буду. Мне мягкое нравится. Ух, пронесло. Не зря мы с Эдиком по вечерам любим навернуть по тарелочке пельменей.